Глава двадцать вторая Тимур испуганно попятился. Дрожащие губы парня прошептали «Медведь!». Он сделал пару шагов назад, споткнулся и покатился вниз по склону. «Медведь? Хм...» Таких тварей в моём мире называли баргест. Глаза светятся синим, высотою около 4 метров. Бурая шкура, длины к окти, острые клыки, из пасти вырываются клубы пара, смешанного с кровавой слюной. Упав на четыре лапы, он рванул в атаку. Пока это чудовище бежало ко мне, камень под ногами дрожал от каждого его шага. Выглядит зловеще, но это всего лишь животное. Я его запросто успокою. Перед медведем возникли лозы, и я путал его с ног до головы. Заревев, косалап и дёрнулся из стороны в сторону, разорвав пару лоз, после чего получил немного свободы для того, чтобы пустить в ход когти. За мгновение от моих лоз остались лишь зелёные шмётки, валяющиеся повсюду. А если увеличить количество лоз, медведь пробежал ещё десяток метров, когда из камня вырвалась зелёная волна. Вот только на этот раз косалап оказался готов. Острые когти, как бритвы, спарвали лозы ещё в воздухе, не давая себя опутать. Когда до меня оставалось двадцать метров, я создал грибы, которые тут же взорвались, разбросав споры перед мордой медведя. Я видел, как он сделал глубокий вдох, проглотив огромное облако спор. Споры также попали и на глаза твари. И ничего не произошло. Когда зеленоватое облако коснулось глаз зверя, полыхнула синеватая марева, как будто медведь обладал магией холода. Спешка уничтожила мелкую пыльцу, оставив от неё лишь иней, осыпающейся на землю. В Руиндаре было полно магических зверей. Здесь же я подобное вижу впервые. Что примечательно, в этой твари я не ощущаю присутствия маны. Косолапый, сделав мощный рывок, сократил дистанцию. От него несло таким нестерпимым холодом, что даже одежда покрылась синим. И я создал вокруг зверя костяную клеть. Капут на достав из хранилища меч и активировав все имеющиеся усиления. Костяные прутья толщиной в руку, те вот же покрылись изморозью и о следующую секунду взорвались ледяным крошевом, не в силах сдержать мощь зверя. Медведь заревел и набросился на меня, размахивая лапами как обезумевший. Я был быстрее, но толку от этого не было. Холод обжигал мою кожу даже когда медведь промахивался. Поднырнув под правую лапу, я наотмашь рубанул мечом. Сталь с лязгом царапнула шкуру и отскочила. Нанес я удар, который любого бы расстёк надвое, и смог срезать лишь небольшой клочок шерсти. А вот это интересно. Зверь явно необычный, ведь под шерстью, в месте, куда я нанёс удар, блестело что-то похожее на макэр. Как будто под плотной шкурой скрывалась ещё более устрашающая тварь, состоящая из камня. Ну да ладно. Сразимся по-настоящему. За долю секунды под брюхом медведя выросли три бабаба, подбросив зверюгу в небо. Одновременно с этим я призвал Грувдара и Слая. "Огонь!" приказал я, и мои товарищи тут же сделали залп. Грувдар выстрелил десятком острых игл, которые врезались в шкуру медведя и, рикошетя, разлетелись в разные стороны. Следом кислотой харкнул Слайм. Зелёная жижа попала на брюхо медведя и зашипела. В это же время лозы, созданные грувдаром, схватили зверя за задние лапы, и хлёстко со всего размаха впечатали его в камень. Грохот был такой, что казалось, вот-вот сойдёт лавина. В воздух поднялось пылевое облако, из которого стремительной тенью вылетел косолапый. Несмотря на то, что я стоял довольно далеко, я едва успел среагировать, преобразовав грувдара в древесный доспех. Удар чудовищной силы врезался в бок, отправив меня в полёт. Переломы не сломались только благодаря усилениям. Пролетев в десяток метров, я, коркнув нос, сдирая кожу о камни, и стал на ноги. К счастью, медведь не гнался за мной. В этом была огромная заслуга Слая. Слизинякутал тело Косолапова и пытался растворить его. На секунду мне показалось, что Слай справится, но зелёная плёнка покрылась инеем и лопнула, рассыпавшись на тысячи кусочков. Вот же живучая тварь! Зверюга снова ринулась вперёд, а я выставил перед собой руку, укрытую древесной бронёй. Из предплечья появились четыре острых шипа, которые по велению моей воли тут же отправились в полёт. От первого медведь уклонился, второй прошёл, скользнув, третий чиркнул по морде, а четвёртый угодил точно в глаз. Ударивший шип соскользнул с синева соловнольдышки к глаза и отлетел в сторону. Да твою мать! Из чего же ты сделан, паскуда? «Ну да ладно. С големом тоже было много возни. Значит, и тут справлюсь. То, что не могу разрезать, я раскалю». Правда, эта тварь не дала мне времени на подготовку. Спаривая воздух когтями, медведь пытался достать меня, а я же вертелся, как уш на сковородке, стараясь не пропустить ни одного удара. Ныряя под лапу, я заходил медведю за спину и пробивал серию в район печени. Затея была бесполезная. а руки мгновенно промерзали, теряя чувствительность. Чтобы не лишиться обеих конечностей, было принято решение просто удирать, пока в стороне от места боя готовилась моя ловушка. Я наворачивал круги от косолапого, отпрыгивая от его ударов, швыряя в морду камни. Это жутко бесило медведя, но достать меня он не мог. Я с каждой секунды ощущал, как в моём теле остаётся всё меньше маны, и это начинало меня бесить. Жаль, что в косолапом нет ни капли маны. Я бы с радостью пополнил запасы. Когда подготовка завершилась, и рванул вниз по склону голося. Мишутка за мной. Медведь заревел, понёсся следом. Забег продолжался, пока свет луны не померк. В этот момент я щучкой сигнул вперёд и услышал позади оглушительный удар, от которого по спине забарабанили камни. Сзади жебно рычал медведь, скрытый в полевом облаке. Но я уже не боялся новой атаки. Всё было кончено. Подул ледяной ветер, развеяв пыль. На камне лежал медведь с перебитым позвоночником. Ранее я создал сорокаметровый корень, конец которого обвязал валун и использовал его как ударный инструмент. Инерция удара была такая, что медвежье раздробило всю нижнюю часть тела, впечатав его в скалу на добрых полтора метра. Из ран текла синеватая кровь. Шкуру пробили белёсые обломки рёбер, а морда до сих пор не потеряла своего достоинства и смотрелась величественно. Косолапый, даже умирая, всем своим видом говорил: "Забери жизнь, но честь останется со мной". Гордый зверь. Он пытался выбраться из-под валуна, перебившего позвоночник, но силы покинули его вместе с жизнью. Я подошёл ближе и сел на корточки напротив его морды, заглянув в глаза, я потянулся к его душе. Непокорный зверь сопротивлялся, но в итоге признал мою силу и уступил. В душе косолапыя была радость. Вот же странная тварь. Умирает, а при этом счастлив тому, что напоследок встретил достойного соперника. Настоящий воин. Но, как говорил учитель, между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь. Я порезал ладонь и протянул окровавленную руку медведю. Служи мне и будешь жить. Косолапый лишь недовольно фыркнул и отвернул морду, хотя мог напоследок откусить мне руку по локоть. Да что за упрямая тварь. Возмутился я и, подойдя ближе, схватил его за ухо и впечатал окровавленную руку в рану на боку зверя. «Смотри мне в глаза! Теперь ты часть меня и будешь жить, пока я живу!» Взгляд медведя дрогнул, и через мгновение он исчез во вспышке света. Пакт забрал у меня последние силы, и я, задыхаясь, рухнул на камень. «У друидов есть запрет на подчинение зверей, не желающих союза. Но к чёрту эти запреты!» Я нарушил самый страшный запрет и уничтожил Руиндар с помощью мирового древа. А спасение медведя против его воли для меня и вовсе ничего не значит. Как только медведь исчез, внизу послышался топот. Тимур нёсся ко мне, боясь, что вместе с моей смертью и он умрёт. Певень не объяснил, как действует заклинание, сдавившее его сердце, а он успел сам надумать лишнего. Дядь, ты ты, ты как? Это это было просто просто охренеть, как сильно. Зайкаис издыхаясь от восторга выплюл Тимур. Да-да, я шикарен. На этом можно закончить похвалу. Ночь найди место для ночлега. Я сейчас не в состоянии куда-то идти, усмехнулся я. Что ж делаю, дядь? Сейчас всё будет, парнир рванул налево и скрылся в низине. И Алёк на спину и посмотрел на сумурнее небо. Свинцовые тучи обещали в любую секунду начать снежную бомбардировку. А подниматься по снегопаду в гору «Не имея ни капли маны, это чистое самоубийство». Парень вернулся спустя двадцать минут. «Дядь, ты живой?» — спросил он, склонившись надо мной. «Да, Тимурка. Только твоими молитвами и жив. Нашёл место для ночлега?» — устало спросил я, поднимаясь на ноги. «Ага. Вон там, в низине, сушняк валяется и еловых веток куча. Шалаш сделаем. Еловые лапы на пол постелем, и можно ночевать», — отчитался парнишка. «Тогда веди». Всё оказалось именно так, как описывал парень. На дне глубокого оврага лежали три ели, сломленные ветром. На ветвях елей зеленело хвое, а камни вокруг были усыпаны сухой корой. Спустившись, мы быстро наломали веток, сделали из них крышу, а после набросали хвои на пол импровизированного жилища. Жаль, малыни не осталось, так бы ночевали в доме из лозы, а не на морозе. Подойдя к сошнику, я призвал меч и использовал артефакт Зубова. Проклятие. Какое же варварство мечом рубить дрова. Но другого выбора нет. Без костра околеем за ночь. Лезвие меча со звоном рассекало сухую древесину, уроняя на землю ровные поленья. Пока я подрабатывал дровосеком, Тимур строил шалаш и развёл костёр. Шалаш у него получился отличный, со всех сторон укрывал от ветра. а пышная хвоя на крыше должна была защищать от снега, который уже начал срываться с неба. Алое пламя горело в метре от шалаша, разбрасывая во все стороны искры от потрескающих поленьев. Снежинки, кружа спускались с небес и шипя испарялись, как только огонь их касался. «Дядь, жрать будешь?» — спросил Тимур, развязывая рюкзак. За меня ответил живот, диким урчанием. Да, друид без маны всего лишь обычный человек. Даже клювик я не могу призвать, чтобы он поймал кого-нибудь зайца. Кстати, глаза в груди парня растворились, но он об этом не подозревает. Парень протянул мне ломоть черстого хлеба и кусок красной рыбы. Увидев это, я расплылся в улыбке. — Украл рыбу, пока кок отвернулся? — Ну, не то, чтобы украл, — замялся парень. — Скажем так, запасся провиантом. — Ох и живлик! — я засмеялся, а после спросил. — Ну и как? «Ты к ворам нам попал?» «Да я же беспрессорник. Поймали на воровстве. Оказалось, что я украл у воронов. Сначала хотели отбить мне голову, а потом оценили мои таланты и позвали к себе. Ну а я чего? Не обижают, кормят. В дом пустили пожить. Живую радуюсь. Да, порой надо работенку какую сделать. Но разве ты великая плата за то, что они дали мне нормальную жизнь?» Сказал Тимур, как будто оправдываясь. «Ну знаешь, дядь, Жить на улице, попрошайничать, убегать от прицаев и жрать помои вообще не мёд. Даже если бы вороны просили ради них убивать, я бы убивал. Это лучше, чем сдохнуть в подворотне, обиженно сказал он и шмыгнув носом отвернулся. Согласен. Услышав мои слова, Тимур удивлённо посмотрел на меня через плечо. Сдохнуть может любой дурак, а ты попробуй выживи. Особенно когда судьба втаптывает тебя в землю. Между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь. Ты молодец, и всё верно сделал. Парень ты толковый. Если выживу, возьму тебя на службу, если захочешь. Я не волит не стану. Не захочешь получше деньги, распрощаемся. А что за служба? Ожигелся, принёк. Красти и убивать не придётся. Поселишься в моём особняке, будешь помогать по хозяйству. Если проявишь себя, то передам тебя в руки управляющего. Поможешь аптеку открывать. Ой, да хорош заливать. Такого босика, как я, подберёт аристократ, усмехнулся Тимур, и вытер руки о штанину. А ты себя не принижай. Величие человека не в титуле заключается, а в стремлении жить. У тебя оно есть. Будешь шевелиться, достигнешь чего захочешь. Сложишь лапки, пойдёшь на дно. Что я тебе рассказываю? Ты и без меня это знаешь. Всё, я спать. Через 4 часа разбудишь меня. Я на дозоре посижу, а ты отдохнёшь. Ага. Слепнул он, отвернувшись. Видать, мои слова ранили в самое сердце. Ночь выдалась снежная, ещё и ветер поднялся. Но это никак не помешало мне проспать всё на свете. Тимур толкнул в бок и тихонько сказал: "Дядь, вставай". Открыв глаза, я увидел, что уже утро, а снега намело столько, что даже выход засыпало. "Ты же просил разбудить меня", буркнул я, потирая глаза. Да ты спал как убитый. Ну и выждил так себе. Решил, что тебе отдых нужнее, чем мне. И это, парень замялся, потёр шею и спросил: "А ты правда меня с собой заберёшь? Если захочешь, то заберу. Но сразу предупреждаю, за так кормить не стану, придётся работать. Дрямоедам мне не нужны. Бежишь, я за троих буду пахать", решительно сказал Тимур. "Так да по рукам. Если выживу, заберу тебя с собой", улыбнулся я и пожал руку парню. "Дядь «Тут это...» — снова замялся Тимур. «Есть одна штука. Ты только не злись». «Говори, как есть. Не томи». «Короче, вороны за нами следят с момента нашей высадки. Вот...» Он замолчал и зажмулился, будто ждал, что я его сейчас ударю. «Да, я знаю». Одного наёмника почувствовал, когда по лесу шли. Второго слышал ночью. Он бродил вокруг лагеря. «Это не проблема», — сказал я. Прислушой скидру маны, которая была наполнена маной до краёв. Моя тень увеличилась в размерах и выползла за пределы шалаша. По тени пошла рябь, где из неё появился огромный медведь. Косолапый уперся спиной в брёвна и, тряхнув головой, разломал наше убежище. Увидев, что медведь жив, Тимур остолбенел от ужаса и бубнил. «Миш! Мид! Миха! Медве! Как ты сказал? Миха!» Неплохое прозвище. «Михалыч, приятного аппетита!» — сказал я и хлопнул косолапого по боку. Медведь недовольно посмотрел на меня, но команду понял и побежал исполнять. Массивная туша рванула вверх по склону и, взобравшись, со всего размаха рубанула когтистой лапой по пышной сосне. Раздался крик, и с самой макушки вниз рухнул человек, одетый в стерильно-белый костюм. Эль была немалых размеров, И я был уверен, что наёмник разобьётся. Но он сделал ловкий кульбит в воздухе и как кошка приземлился на четыре конечности. Правда, он лишь отсрочил неизбежную гибель. Михалыч, грозно зарычев, в один прыжок настиг наёмника и нанёс удар. Мужик пытался отскочить назад, но медведь оказался быстрее. Когти разорвали брюхо нашего наблюдателя, забрызгав всё вокруг кровью. Следующий удар снял с бедолаги половину черепа. «Косолапый!» Есть покойник и не стал. Вместо этого поднял морду, принюхался и рванул налево. «Как?» — промямлял Тимур, испуганно смотря вслед удаляющегося гиганта. «Хороший человек поладит с любым существом», — пожал плечами я и пошёл, проваливаясь в снег по пояс, туда, где погиб наблюдатель. Покопавшись в останках наёмника, нашёл пару отличных ножей да блочный лук. Вещи хорошие, но мне без надобности. А кроме них и взять нечего. На предплечье покойника была набита татуировка в виде черепа ворона. Странные, ребята. Кто-то бьёт парящего ворона, кто-то череп, а кто-то птицу сидящую на ветке. Может, так они обозначают звания бойцов? Спустя 5 минут вернулся Михалыч, держа в зубах ещё два изрубленных тела. У этих также было только оружие, досуточный запас еды. Готов спорить, что мы находимся очень близко к их базе, иначе они бы взяли больше припасов. Молодец, косалапый, сказал я потрепав его за ухом. Бурый недовольно фыркнул, но морду не отвернул. После того, как наши души слились, холод, исходящий от тела Михалыча, меня не обжигал. Более того, теперь я мог отключить излишнее охлаждение пушистого друга. Ухотив его за шерсть, я запрыгнул на спину медведя и протянул руку Тимуру. Залезай, теперь у нас есть транспорт. Не говоря ни слова, парень залез на спину и вцепился в меня. Аддев команду Косалапово мы медленно двинулись наверх. Мощная грудь Михала черасикала снег, не встречая сопротивления, а мы покачались из стороны в сторону, сидя на его спине. Судя по учащённому дыханию Тимура, он был в восторге от такой поездки. Восхождение заняло около 4 часов. За это время нам пришлось дважды слезть с Косалапова, дабы ему прикончить разведчиков наёмничего корпуса. Добравшись до места назначения, Тимур показал скрытый проход. В скальной породе была трещина шириной около полуметра. Издале я бы её никогда не заметил, да и после снегопада её практически полностью замело. Пришлось откапывать голыми руками. Вот тут один из запасных ходов, а главный будет с обратной стороны горбы, проинструктировал Тимур. Отлично, слезай, сказал я, завершив раскопки. Тимур без вопросов выполнил приказ. Как только он коснулся земли, его тут же оплели лозы. Я схватил получившийся кокон и поволок в пещеру. Оказалось, что только вход узкий, а дальше пещера становилась намного шире. Со свистом задувал сквозняк, обжигая кожу холодом. А я думал, что дальше делать с мальчишкой. Если брошу парня у входа, то он окалеет до моего возвращения. Впрочем, от сквозняка просто избавится. Закупорил лозами вход, на заодно создал вокруг парня подобие люльки. Сверху укрыл Тимура своей курткой. «Доверие ещё нужно заслужить, так что без обид. Полежишь пока тут, а я скоро вернусь». Тимур замычал, пытаясь вырваться из пуд, но это было бесполезно. Я двинул дальше по тоннелю, приказав Косолапому обойти гору вокруг и напасть с главного входа. Вдалеке забрежжил свет факелов. Парочка бойцов трепалась о бабах, да о том, как повеселиться в кабаках, когда их сменят. «Ну а ты чё, думаешь, на варьке женится-то?» «Сань, я чё, дурак? У меня в каждом городе по такой варьке. Ты ж знаешь, я старый солдат, я не ведаю слов любви», — Философский сказал хриплый голос. «Ага-ага, расскажи мне. Борька говорил, что ты к её бате уже ходил свадаться. Герой-любовник, блин». Поддел друга невидимый мне весельчак. «Борька, сучий пёс, проболтался. Вижу морду ему расквашу. Да ладно тебе, дело-то житейское». «Нет, Саня, предательство — это не житейское дело». В глубине пещеры послышался рёв медведя, переживший можточачённый бой. С лязгом стояли и хлопками от используемых заклинаний. Что там творится? взволнованно спросил Веснильчак. Да забей, без нас разберутся, отмахнулся хриплой. За эти по звуку опять косолапы пришёл. Твою мать, говорил Кешка, чтоб не подкармял эта тварь. Нет, говорит, выращу себе защитника, и всё мясо ему кормил мясом, киззёл. Так, прикинь, он ещё и макро туда-да запихивал, представляешь? Могли бы продать, а он их медведю скормил. А теперь вон вырос образина. Не покормишь, так он сам тебя сожрёт. Слушай, ну Кешка в чём-то был прав. Когда прорыв открылся, мишка-то его сам зачистил. Ну, так-то да, но ну, ну, всё равно. Я вынырнул из темноты и взмахнув мечом, лавка ударил плоской стороной клинка по челюстям охранников. Потеряв сознание, бойцы рухнули на пол, и я тут же уволок их в темноту. Вернувшись, призвал Крюйка и с его помощью осмотрелся. Потолок в высоту был метров 6. Сама же пещера имела круглую форму и в диаметре занимала около 100 метров. Слева располагались казармы, справа тренировочное поле, в центре цветастый шатёр, расшитый символикой воронов. Полагаю, именно в этом шатре и сидит лидер. В дальней части пещеры расположилась столовая, в которой сидели наёмники и вяло жевали кашу. Я же находился рядом со складами. Пока клювик парил над потолком, я успел насчитать больше двух сотен человек. Да уж, не слабая армия. Впрочем, это не проблема. Прикоснувшись к стене, я застоял синие грибы разрастись по всему потолку пещеры. В случае необходимости смогу прикончить всех наёмников за одно мгновение. Это я так думал, их схватки с медведем, но всё прошло не по плану. Ладно, может, всех и не прикончу с первого раза, но сильно прорежу их ряды. Тихонько прокравшись на склад, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Десятки стеллажей с оружием, драгоценностями, прия там, шкурами, макрами и прочими товарами. Хорошо же они пошипали торговшей. «Здесь товара на три миллиона рублей, не меньше». Выйдя из-за угла, я наткнулся на спящего кладовщика. Он громко храпел, не обращая совершенно никакого внимания на сражение, происходящее у входа в пещеру. Кстати, удивительно, что Михалыч так долго держится. Со входа раздался оглушительный взрыв, от которого с потолка посыпались мелкие камни. Один из таких угодил промеж глаз кладовщику. Хрюкнув, он скачал на ноги и усталился на меня. «Вот ты кто такой, мать твою?»